Ранним утром я отправился на метеостанцию, поднялся на площадку и замер, вслушиваясь в потикивание измерительных приборов, точно в звучании небесной музыки. Ветер обдувал утреннее небо, перенося с места на место пушистые облака. Сначала облака выстлались ровными перышками, затем всклубились рыхлыми кучками. Около половины десятого хлынул дождь, и осадка мер. Немедленно отметил несколько цента -литров. Погодя, выступила неполная радуга и вскоре исчезла. Потемневшее небо снова стало затягиваться облаками. Самописец барографа опустился, выведя почти вертикальную линию. Рокотнул гром, ударил град. Стоя на самом верху, я чувствовал, что держу в руках грозу, облака, молнии, туманы. Но никак не божество нет, не думайте, будто я сумасшедший. Я вовсе не считал себя зевсом-громовежцем, скорее дирижером оркестра. Перед ним лежит готовая партитура, и он знает, что воспаряющие от инструментов звуки соответствуют тому замыслу, главным хранителем которого он является. Железная кровля отзывалась барабанной дробью под россыпями града. Анимометр вертелся как бешеный. Скрежещущий, скачущий мир перекладывался в стройные колонки цифр моего журнала. Высшее спокойствие царило над кознями стихийных катаклизмов. В этот миг гармонии и полноты ощущений послышался легкий скрип. Я посмотрел вниз. Между ступеньками лестницы и опорным столбом вышки, свернувшись с калачиком, примостился бородатый мужчина, одетый в грубую полосатую куртку, насквозь промокшую под ливнем. Он обратил на меня ясный, твердый взгляд. — Я совершил побег, — сказал он. — Не выдавайте меня. — Прошу вас, предупредите одного человека. Ведь вы не откажете мне, правда? Это в гостинице «Морская лилия». Внезапно я почувствовал, что в безупречном миропорядке образовалась дыра, невосполнимая прореха. Глава четвертая. Слушать, когда тебе читают, совсем не то, что читать про себя. Читая про себя, ты можешь задержать бег чтения или, наоборот, стремглав пронестись по вереницам фраз, ведь временем распоряжаешься только ты. Когда читает кто-то другой, нелегко совместить собственное внимание с изменчивым временем его чтения. Чужой голос то мчится во весь опор, то плетется черепашьим шагом. Слушать, когда переводят с другого языка, занятие не менее прихотливое. Кажется, будь то слово окутано дрожащей дымкой неуверенности, окружено утлым венчиком неопределенности. Когда ты сам читаешь текст, он здесь, перед тобой, ты невольно упираешься в него. Когда же переводят вслух, он есть и его нет, и ты никак не можешь прикоснуться к нему. Свой устный перевод профессор уцци начал как-то не нетвердо, точно сомневаясь, верно ли он подбирает и соединяет слова. Он то и дело возвращался к едва пройденному отрывку, приглаживая синтаксические «вихры», шлифуя фразы, пока они полностью не притрутся друг к другу, сворачивая и разворачивая их, растягивая и обжимая, задерживаясь чуть ли не на каждом слове, поясняя его идиоматическое употребление и переносное значение, аккомпанируя себе обтекаемо широкими жестами, как бы призывая тем самым довольствоваться лишь приблизительными соответствиями поминутно прерываешь, чтобы изложить грамматические правила, упомянуть об этимологии, привести цитату из классиков. И вот когда ты вроде бы убедился, что профессору более по душе филология и эрудиция, чем голый сюжет, оказывается все как раз наоборот. Эта наукообразная оболочка нужна единственно для того, чтобы прикрыть сказанное и несказанное в романе — завалировать его внутреннее дыхание которое того и глядя развеется соприкоснувшись с внешним миром приглушить эхо исчезнувшего знания отзывающееся в потемках намеков и недомолвок разрываясь между необходимостью давать пояснения чтобы помочь тексту раскрыть многообразие своих значений и сознанием того, что всякое истолкование совершает над текстом произвола насилия, профессор не находил ничего лучшего, как зачитывать самые заковыристые места в оригинале. Произношение этого неведомого языка, выведенное из теоретических правил, не переданное звуками живых голосов с их индивидуальной каденцией, не отмеченное следами употребления обозначающего и преобразующего форму, приобретала абсолютное значение, не нуждающееся в ответе, словно трель последней птицы вымирающего вида или рев нового реактивного самолета, взрывающегося в небе при первом же испытании. Мало-помалу что-то зашевелилось, задвигалось, заскользило в этой искаженной, измученной речи. Язык Романа возобладал над нерешительностью голоса и стал текучим, прозрачным, Зазвучал непрерывно, уцци плескался в нем, как рыба в воде, подыгрывая себе руками, расставленными точно плавники, губами, слова вырывались наружу и булькали наподобие воздушных пузырьков, взглядом глаза пробегали по странице, как рыбьи глазки, шарящие по морскому дну, или глаза посетителя аквариума, цепко следящие за передвижением рыб в светящейся стеклянной ванне. Ты уже не в тесной комнатушке кафедры, ботно языков, загроможденной книжными шкафами, и рядом с тобой нет никакого профессора уцитуции. Ты целиком погрузился в сюжет, отчетливо видишь тот северный пляж, идешь по свежим следам чувствительного рассказчика. Ты настолько отрешился, что с опозданием замечаешь, возле тебя появился новый слушатель. Краем глаза ты увидел Людмилу. Она присела на стопку книг инфолио и жадно вслушивается в продолжение романа. Появилась ли она только сейчас, или слушала чтение с самого начала, вошла ли беззвучно или постучала, была ли уже здесь, притаившись за книжным шкафом? — Она частенько прячется в этой комнате, — говорил Ирнерио. — Они занимаются тут всякими непотребствами, — говорил Уцци-Туци. — Или это волшебное видение? — вызванная словами профессора-колдуна. Утса туцца продолжает напевное чтение, ни чуточки не удивившись появлению новой слушательницы, как будто она тут и была. Он вздрагивает лишь тогда, когда Людмила, почувствовав, что очередная пауза слишком затянулась, спрашивает, «А дальше?» Профессор захлопывает книгу, «А дальше ничего. Здесь, над крутым косогором склонившись, прерывается». Почти закончив первую главу романа, Укко Ахти вошел в депрессивное состояние, в котором пребывал несколько лет, совершив три неудачные попытки самоубийства и одну удачную. Данный отрывок был напечатан в посмертном сборнике его произведений вместе с избранными стихами, дневниковыми записями и заметками кочерку о воплощениях Будды. К сожалению, не удалось отыскать набросков дальнейшего сюжета. Но, несмотря на его незавершенность, а, может быть, и благодаря ей, над крутым косогором склонившись, читается наиболее ярким образом кимерийской прозы как по своей глубине и выразительности, так и прежде всего по своей сокровенности, неуловимости, запредельности. Голос профессора как бы угасает. Ты вытягиваешь шею, чтобы убедиться, по-прежнему ли он там, за книжной перегородкой, скрывающей его из поля твоего зрения. Но никого не обнаруживаешь. Возможно, он растворился в куще академических изданий и толстых журналов, истончившись настолько, что проскользнул в охочие до благородной пыли знаний проемы между полками. Возможно, Утса-Тутса унес неумолимый рог» от века давлеющий над предметом его ученых штудий. Возможно, профессора поглотила зияющая бездна резко оборвавшегося на полуфразе романа. Тебе так и хочется устоять на краю этой бездны, удержав в последний момент Людмилу или отчаянно ухватившись за нее самому? Твои руки судорожно пытаются поймать ее руки. Не спрашивайте, где продолжение книги. Пронзительный крик вырывается из неопределенной точки, затерянной в книжном лабиринте. Все книги продолжаются по ту сторону. Голос профессора доносится то сверху, то снизу. Куда он подевался? Может, залез под стол, а может, вешается на люстре? Где — Где-где? — вопрошаете вы, уцепившись за самую кромку пропасти. — По ту сторону чего? — Книги — это ступеньки порога. Через него переступили все кеммерийские авторы. Дальше начинается язык без слов, язык мертвых. На нем говорится то, что можно выразить только на языке мертвых. Киммерийский последний язык живущих на этом свете. Язык последнего порога. Мы подходим к порогу, чтобы вслушаться в запредельность. Слушайте.